Часть третья. Надежда Ивановна, вас врач вызывает. Сейчас на пост звонил, ругался, что вы сотовый телефон с собой не носите. Бежала к ней по коридору молоденькая медсестричка Света. Я ему говорю, что у вас только что обход закончился, а он... Ладно, Света, спасибо. Опять волосы наружу выпустила. Сколько раз говорила, прячь их под шапочку. Так у нас же неврология, а не инфекционка. Тихо проворчала та тряхнув белой шикарной гривой. «Кому тут мои волосы помешают?» «Порядок для всех один». «Ладно, иди на пост». «А Максим Александрович не сказал, что ему нужно?» «Нет, просто велел вас найти, и все». Надя вздохнула, сунула руки в карман фирменного бирюзового халатика, потом усмехнулась. И впрямь ведь забыла телефон из сумки переложить. Нарушила строгий приказ начальства всем заведующим отделениями больницы в любую секунду быть на связи. Спустившись на первый этаж, она медленно побрела по больничному дворику в сторону здания администрации, стоявшего гордым особняком. «Хоть несколько минут можно не торопиться». Пройтись под сентябрьскими кленами, щурясь на ласковое осеннее солнце. И как хорошо пахнет легким дымком. Хромой сторож Макарыч за деревьями костерок развел, сгребает в него первые опавшие листья. Так бы и стояло, щурилось, вдыхало осенние запахи. Но надо идти. Максим Александрович не любит, когда его зовом пренебрегают. Надо, чтобы бежали со всех ног. «Заходите, Надежда Ивановна, Максим Александрович давно ждет». С легкой укоризной проговорила секретарша Ирочка, выглянув из-за компьютера. «А кто у него, Ир?» «Да никого, он один. Вон чаю недавно попросил». «Так, понятно. Значит, опять предстоит задушевный разговор. Что ж он привязался к ней?» Стукнула костяшками пальцев в дверь, Вошла, состроив на лице деловое выражение. Некогда, мол, мне, работы много. И правда, дел было не в проворот. — А, Надежда Ивановна, наконец-то соизволили обо мне вспомнить! — расплылся в улыбке Максим Александрович, теребя реденькую смешную бородку. — Рад, рад вас видеть! Она улыбнулась вежливо, села за придвинутый к его огромному столу маленький и столик. И вовсе эта бородка ему не идет. Делает лицо карикатурным, неестественным. Под Брэда Питта, что ли, так нелепо косит. «Как дела, Надежда Ивановна? Как успехи?» «Да все хорошо, Максим Александрович, спасибо». «Я вот, собственно, зачем вас позвал. Это правда, что ваш муж у вас в отделении в отдельной палате лежит?» «Да, правда, Максим Александрович. Пользуетесь служебным положением, да?» Отнюдь. Он попал ко мне в отделение по направлению с поликлиники. Диагноз – ангионевроз с подозрением на начальную стадию склеродермии. Обследование уже сделано, сейчас лечение заканчивается. На днях его выпишут, Максим Александрович. Да понятно, что он по направлению. Я к тому, что он у вас в отдельной палате лежит. На каких основаниях, интересно? Он очень много работает, даже в больнице. К нему на консультации сотрудники фирмы ходят. А в общей палате, как вы сами понимаете, это не совсем удобно для других больных. Но это не самое веское основание для привилегий. Если уж по большому счету, подумаешь, сотрудники ходят. Здесь больница, а не конференц-зал. Хорошо, я переведу его в общую палату. Ох, какая вы гордо-ершистая, Надежда Ивановна, а гордыня, к вашему сведению, тяжкий грех. Пусть лежит, я же в принципе не против. Просто спросил, имею право. Тогда какие ко -то мне вопросы, если вы в принципе не против? Да нет у меня вопросов. Просто, знаете, интересно за вами наблюдать. Не всякая жена так рьяно о муже заботится, тем более молодая. «Ну какая же я молодая, Максим Александрович, уже 18 лет замужем. Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Вам сколько? 36 А мужу вашему 67 если не ошибаюсь. Не ошибаетесь, только не понимаю, какое это отношение имеет... Эх, Надя, Наденька, все ты понимаешь». Он поднялся из своего пухлого кожаного кресла трона потянулся задумчиво, потом обошел стол, присел напротив нее и заговорил насмешливо, отрывисто. «Ну ладно, мои ухаживания отвергла, понятно. Может, я и впрямь такой красоты недостоин. Но скажи откровенно, Нать, неужели за восемнадцать лет ни разу не изменила? Вопрос некорректный, Максим Александрович, с повестки дня снимается, я не обязана отвечать». «То есть, хочешь сказать, заткнись, идиот, не твое дело?» «Понимаю, что ж. Но все-таки, нать, хоть раз, хоть с кем-нибудь!» «Нет, не изменяла. Ни хоть раз, ни хоть с кем-нибудь. И нисколечко не жалею об этом. Все?» «Я удовлетворила ваше неуемное любопытство?» «Нет, не удовлетворила. Он же старый, Надь!» А вы самонадеянный и бесцеремонный, Максим Александрович. И что с того? У каждого свои недостатки. Так сильно любишь, да? Духовной вселенской любовью, очень высокие отношения со старым козлом, да? «Вот что, Максим Александрович, по-моему, вы давно перешли границы дозволенного. Мой муж – прекрасный человек, и я не позволю...» «Да ладно, ладно, ты мне еще по щечину сейчас залепи, с тебя останется. вон как глаза заблестели. Таким бы глазам от страсти, а не от гнева сиять. Сам понимаю, что границы перешел. Не злись, прости дурака. А может, это я от обиды?» Мне нет никакого дела до ваших обид. Я вам ничем не обязана. Ну да, ну да. Прости, Нать. Обращайтесь ко мне, пожалуйста, по имени и отчеству, Максим Александрович. Простите, Надежда Ивановна. Приношу глубочайшие извинения. Эх, повезло же этому старому к «Повезло же этому больному Колокольчикову с женой. Прямо обзавидоваться можно. И где таких жен раздают, не подскажете, в чем тут собака зарыда? А у хороших мужей и жены хорошие, вот и вся подсказка. И никакой собаки рыть не надо. Он ведь аудитор, кажется?» «Да, и вы об этом прекрасно знаете». Знаю, знаю, ходят по городу легенды о его въедливом профессионализме, уже наслышан. У моего брата жена его на плановую аудиторскую проверку в свою фирму позвала, так он такое накопал, половину сотрудников пришлось уволить. Потом еще и в прокуратуру вызывали. Да, мой муж действительно профессионал и хорошо делает свою работу. А вы им, стало быть, гордитесь. Да, я им горжусь. Ну что ж, все с вами понятно более или менее. Так я могу идти, если вам все понятно. Что ж, идите. Успехов в семейной жизни, Надежда Ивановна. Спасибо, и вам того же, быстро поднялась она со стула. Да где уж мне, мы люди обыкновенные, нам бы одной плотской любовью перебиться, да чем больше, тем лучше». Выйдя за дверь, она не сдержалась, чуть содрогнулась плечами в невольном отвращении, чем вызвала быстрый любопытный взгляд секретарши Ирочки. Надя торопливо прошла через приемную нахмуре в брови, занята мол, не спрашивая ни о чем. Нет. Как на такие должности подобные идиоты попадают? По блату, что ли? Кстати, похоже, отец-то у Максима Александровича большой чиновник в областном Минздраве. Лучше бы он сына в другой институт учиться послал, не в медицинский. Никто по-настоящему такой фактор, как человеческое здоровье, не ценит. Пришла к себе в кабинет расстроенная. Встала у окна, сунув руки в карманы халата, покачалась с пятки на носок. Вот сволочь! Такой хороший день испортил. За окном-то сентябрь. Душевная песня. Листья кленов тихо летят, грубо резные, спело-жёлтые. На нее почему-то всегда об эту пору душевное равновесие сваливалась. Могла часами стоять и смотреть на падающие из деревьев листья. Слушать звон осени, ясный и чистый, как малиновый колокольчик. «Надежда Ивановна, ты чего это? Я стучу, стучу, а ты не отвечаешь». Оглянулась, улыбнулась приветливо. «Ага, подружка пришла. Добрейшая пожилая костелянша Валентина Петровна. Все-таки везет ей в жизни на пожилых приятельниц, душевных, да невозможности, добрых ангелов. Вот взять хотя бы Валентину Петровну». С первого дня в больнице принялась ее опекать, как та преданная книжная героиня липорелла Только она у писателя Стефана Цвейга совсем некрасивая получилась, а Валентина Петровна ничего, вполне для своих 65 симпатичная и заботливая по отношению к ней ужасно. Даже на пенсию не пошла, без меня, говорит, тебя заклюют в два счета, смешная ей Богу, с простой душой на распашку, как элемент правильной стороны ушедшего в небытие социализма. «Все хорошо, Валентина Петровна, сейчас будем чай пить». «А чего у окна выставилась, коли уж все так хорошо?» «Да просто смотрю, очень уж осень люблю, Валентина Петровна, а вы?» «Да ну, чего там любить-то? Лето кончилось, скоро дожди зарядят, давление опять скакать будет, пока крова не лягут». «Покрова – это снег, что ли? Ну да». «Иди, я чайник уж включила, сейчас вскипит. Вот, пирог из дома принесла с грибами. Я помню, ты любишь с грибами-то. Да у вас всякая еда из рук деликатесом выходит. За что вы не возьметесь, чего не принесете. Все вкусно». «Ну уж, скажешь», расплылась от комплимента пожилая женщина, «это ты от доброты похвалы-то расточаешь, я знаю, нынче таких молодых баб и нету, как ты, все злые да прыткие, все норовят впереди паровоза бечь, вон с утра опять со Светкой схлестнулась». Чего, говорю, юном вокруг двадцатой палаты в Йорсе, где чиновник из администрации лежит. Сериалов, говорю, насмотрелась Это там медсестры от своего милосердия задыхаются, грудями больших чиновников соблазняют. А в настоящей жизни им твоих медицинских грудей недостаточно. Им бы со своими болезнями поскорее справиться. Так ведь, Надежда Ивановна? Так, Валентина Петровна, пробормотала она, едва сдерживая улыбку. Да уж, про свету истории не в бровь, а в глаз. Может, и впрямь девчонка вредоносных сериалов про больничную жизнь насмотрелась. Так и норовит с каким-нибудь состоятельным больным любовь закрутить. Но разговор Надя поддерживать не стала. Не хватало еще сплетнями рабочее время занимать. На чаепитии и так больше 15 минут не положено. «Садись, Надежда Ивановна, я тебе чаю налила, да расслабь лицо-то, ишь, как лоб сильно наморщила, вот гляжу на тебя, красивая ты баба, а глаза от чего-то всегда грустные, с чего бы, а? Вроде все у тебя в жизни хорошо, и должность, и дом полная чаша, и мужик не пьющий весь из себя правильный». И дочка в институт поступила. Староват он для тебя, правда. Но где теперь молодых допутевых найдешь? Зато дочку смотри, как любит. Я слышала, он сам с ней в институт на экзамены ездил. Правда или нет? Правда, Валентина Петровна. Она сдавала, а он под дверью ходил. Страшно нервничал. Чай трудно было поступать-то. Да, и не говорите. Ника сама такой факультет выбрала, куда поступить очень трудно. Журналистом хочет стать. А уж как Борис ее отговаривал, ни в какую. А главное, от Егоревска далеко другая область. 10 часов езды на поезде. А в нашем областном центре что, не учат журналистов? Да, в нашем такого факультета нет. Жалко. Конечно, не то слово, но разве ее переспоришь? Надя вздохнула про себя. Да уж, споры, конечно, у них тогда жаркие развернулись. Никто ведь не знал, что Ника еще с восьмого класса начала участвовать в конкурсах журфака именно того университета то есть находящегося в городе, откуда Надя бежала с ней с маленькой 18 лет назад. Эта дочь уже в конце 10 класса объявила о своем решении. «Хочу на журфак, именно в тот университет и точка». Еще какие-то грамоты показывала, дипломы лауреатские. Борис, конечно, очень расстроился. Думал... Она в финансовый институт будет поступать. Все твердил, что у любимой доченьки какой-то там необыкновенно аналитический склад ума. А у Нади, конечно, другой повод для расстройства был. Не хотелось Нику отпускать в тот город и все. Эгоистическая причина, не суразная, паническая. Не причина, а ощущение опасности» хотя какая уж там опасность, только лет прошло, но все равно как-то неспокойно на сердце было. «Да, с детками нынче не особо поспоришь», – тоже вздохнула Валентина Петровна. «Вот мою внучку хотя бы взять завела себе сразу двух кавалеров, и ни одного выбрать не может, так и мечется между ними, как алая роза в проруби. И представляешь, Надежда Ивановна, оба замуж зовут». Ну уж, Валентина Петровна, в таких делах не то что спорить, тут даже советовать нельзя. Да как же не советовать, Надежда Ивановна? Тут ведь такой выбор, все по закону подлости. Тот, к которому сердце лежит, парень из простых, молодой да красивый, конечно, а только шебутной, непутевый. А зато тот другой, мужик уже серьезный, в годах, на жизнь материально смотрит. Без глупостей, квартира своя куплена, машина хорошая, подарки дорогие дарит. Вот у нее сердечко и как бы судьбу не прогадать. И что вы ей насоветовали, интересно? «Так понятно, что, как у нас в народе говорят, с молодости до красоты воды не пить». А с материальным достатком в наши времена, сама знаешь, как-то поспокойнее живется. Одной любовью-то сыт не будешь, детей не накормишь. Что, разве не права? Нет, Валентина Петровна, не права. Если ваша внучка действительно любит, лучше не советуйте ничего подобного. Потом не простит. Ну уж... Сама-то, небудь, по молодости вон сообразила, за стоящего мужика замуж вышла. Живешь с ним, как у Христа за пазухой. Да, живу хорошо. И все-таки, Валентина Петровна, не советуйте. Отодвинув от себя чашку с чаем, она встала из-за стола, подошла к окну. Тяжелый кленовый лист вальяжно опустился на железный карниз, не удержался, полетел по ветру. Она попыталась проследить глазами его путь, но моргнула и потеряла из виду. Села на подоконник, глянула вниз. Ага, уже на дорожку упал. Сейчас пройдет кто-нибудь, затопчет ногами, и не останется ничего от его праздничного полета. Потом еще и Макарыч поддаст метлой, Хватит в общую кучу, сожжет в костре. Грустно. Подняла голову, вздохнула. Скоро все клены облетят, Вытянут под дождем голые сиротливые ветки руки. Закончится праздник сентябрь, Счастливая песня души. «Ну, чего вздыхаешь ты, сердешная? Я, что ли, своей болтовней расстроила?» Да нет, все хорошо. Знаете, Валентина Петровна, я недавно одну книжку у Вероники прочла, фантастическую. Она много читает, все подряд. Так вот, там очень занятно описывается, как на одной далекой планете. Людям не дано права обмануть свою любовь. Она у них специальным кодом в крови заложена, глазу видимому. То есть как только человек влюбляется, кожа у него сразу начинает фосфорицировать нежным зеленым светом. И если любовь ответная, то у партнера появляется тот же эффект. А если не проявляется, все, табу, расходитесь, ребята. Вместе вам по биологическому закону быть не положено. Интересно, правда? Ну уж чего интересного? Зеленым лицом все время ходить. Прям красота неописуемая. А если любовь безответная и никак не умирает, то нежный зеленый свет темнеет со временем. На этого человека все так и смотрят. Безнадежно влюбленный, мол, осторожно, тут в плане взаимности и подходить нечего. И жалеют, конечно. И даже работать много не заставляют. Инвалидность, что ли, дают? Ну, может и так. Представляете, если бы у нас так было, сколько бы по нашей земле бродило несчастных зеленых человечков. Не знаю, не знаю. Мы вон с моим Николаем Век вместе прожили, ни разу не позеленели. Разве что он когда с похмелья. И наш главврач Максим Александрович тоже чего-то никак не позеленеет. Он ведь в тебя давно влюбленный. Ну уж сразу и влюбленный. С чего вы взяли, Валентина Петровна? Так все кругом говорят. От людей ведь не скроешься. Мало ли чего говорят. Ну как же, помнишь, как он в Новый год напился, и к тебе лез нахально, а ты его так отшила, думали, он тебя потом в сосвету сживет. Максим Александрович такой барчук избалованный, из нынешних шибко самолюбивых. Этого много, а ума мало. «Эх, да разве в прежние времена такого Борчука главным врачом бы поставили? Всю жизнь в нашей больнице отработала, а такого чуда не помню. Светка говорит, он тебя опять вызывал. Чего хотел-то?» «Да ничего особенного». Возмущался, что Борис в отдельной палате лежит. «А, ну это он от ревности. Ведь если разобраться, какое ему дело, кто в отдельной палате лежит, а кто в общей. Ты ж отделением, тебе виднее». Как он твой, Бориста, поправляется? Да, все хорошо. Скоро выписывать буду. Ну, дай бог ему здоровье. Хороший у тебя, мужик, умный да добрый, не читай тому борчуку. И вообще перевелась, я смотрю, с новыми временами мужская порода. Вместо умных да добрых глупые да самонадеянные вылупились. Молодым девкам и замуж выходить не за кого. Да, Валентина Петровна выходит, перевелась. «Хорошо, что ты успела за такого порядочного замуж выйти. Повезло». «Да, мне повезло. Мне очень повезло, Валентина Петровна. Ты чай-то пить будешь? Ай, нет. Остыл уже и пирог даже не откусила. Спасибо, не хочу. Я потом, Валентина Петровна. У тебя вон телефон в сумке звонит, кстати. Второй раз уж звонит, надрывается. Ой». «Что ж вы сразу не сказали? Мне ж отсюда не слышно!» Спрыгнув с подоконника, бросилась она к сумке. «Да больно ты складно про зеленых человечков рассказывала. Я аж заслушалась!» Выудив с дна сумки телефон, глянула на дисплей проговорила быстро. «Извини, Боря, не слышала!» «Да, иду, прямо сейчас!» «Иди, иди, я тут приберу, дверь захлопну», – махнула ей вслед рукой добрая Валентина Петровна. Ишь, фантазерка нашлась, прямо как девчонка малая, одно и название, что заведующая, про лица какие-то зеленые придумала. Борис нервно расхаживал по палате с прижатым к уху тельцем телефона по привычке теребил очки. То сдвигал их низко на переносицу, то поднимал вверх, будто рассматривая больничный линолеум под ногами. «Я же вам говорил, что нельзя верить их оценкам. Там себестоимость завышена раза в полтора. Откройте таблицы, сверьте коэффициенты, сами все посмотрите». Увидев вошедшую Надю, он улыбнулся, проговорил в трубку более миролюбиво. «Ладно, перезвоните потом». «Да, через полчаса. Жду». Аккуратно положив телефон на прикроватную тумбочку, заваленную бумагами, Борис вздохнул, глянул на нее поверх очков. «Надь, ну что ты меня сюда, как на гауптвахту? Давай выписывай завтра. Надоело, ей-богу». «Нет, завтра никак нельзя, Боренька. Завтра процедуры назначены, а потом еще анализы надо сдать». Вот выучил жену себе на голову, насмешливо пробурчал он, листая толстую папку с документами. «Где-то у меня тут таблица коэффициентов должна быть». Поднял глаза, глянул сквозь толстые очки уже более строго. «А когда выпишешь?» «Может, послезавтра, если анализы будут приличные?» «Послезавтра же воскресенье, а по воскресеньям выписки нет. Значит, в понедельник, Боренька». Хм, и в понедельник на работу не попадаю. Плохо, нать, очень плохо. Ничего, и без тебя обойдутся. Злая ты женщина. Ишь, волю взяла. Ага, взяла, взяла. Давай ложись, скоро укол делать придут. С ядом? Нет, с малиновым вареньем. И убери хоть ненадолго бумаги с тумбочки. Отдохни, наконец. Ладно, потом уберу. Слушай, чего я тебя позвал-то? «У тебя ведь завтра выходной?» «Да, завтра суббота. Я не дежурю». «А что? Дело в том, что завтра оказия с машиной будет. С большой машиной, с газелью. Может, не кушай овощей отвезти?» «Да каких овощей, Борь? Успокойся, наконец. Что ты с ней носишься, как с маленькой? Деньги у нее есть, сама все купит». «Ну да, она купит. Это же общежитие, как ты не понимаешь? Студенческое». Один с тарелкой, а семь Молодые, вечно голодные. Борь. У тебя немного искаженное понятие о современном общежитии для студентов. Нет там никаких семерых с ложками. Там вполне приличное обустройство. Ника же рассказывала, что у них на три комнаты одна общая кухня, одна ванная, два туалета. Вот именно, одна общая кухня. Кому на этой кухне помешает лишний мешок с картошкой? А лучше три. И банки с домашними заготовками. Почему все это надо в магазине покупать с пестицидами? Тебе что, недорого здоровье дочери? Да дорого, дорого мне здоровье дочери. Какой ты зануда, Борь. Не обзывай мужа, девчонка. Тем более у тебя выхода нет. Я уже с водителем газели договорился. Он все возьмет. Поедешь с ним, заодно и посмотришь, как там куша устроилась. Я... «Нет, я не поеду. Ну, тогда я поеду. Завтра сбегу из твоей больницы и поеду. Боря, не говори ерунды. Если уж на то пошло, скажешь водителю адрес, он заедет и сам все передаст». «Нет, он так не согласен. Сказал, возьму, если кто-то поедет». «Ой, ну давай потом вместе на своей машине съездим, в конце концов. Сколько ее еще ремонтировать будут? Неделю, две?» «Не знаю. Ты ж разбила. Тебе виднее. Я на ней не езжу». «Борь, я ж нечаянно. Просто задумалась немного. Поворотник не включила. Да пох с ней, с машиной. Главное, сама без единой царапинки осталась». Давай лучше вопрос с овощами решим. Ну, сама подумай. Девчонка там одна, неизвестно чем питается. А тут, нате вам, все свое, домашнее. Нет, я бы не просил, конечно, если бы ты меня сюда не засадила. Что, так трудно? Не понимаю. Тем более у тебя выходной. — Ладно, Борь, поеду, — сдалась она, безнадежно махнув рукой. — Разве тебя переспоришь, когда дело хоть каким-то боком Ники касается? — Когда твоя газель придет? — Завтра в шесть утра прямо к дому. Часа в два уже у Ники будешь. С дороги позвонишь, предупредишь, чтобы ждала. Только раньше не звони, она, конечно, скандал поднимет. Поставь перед фактом, уже еду, мол. — Ну вот, собственно, и хорошо. А к ночи вернешься? — Ладно, что ж, а этот водитель поможет мне мешки с овощами из погреба вытащить? — Поможет, конечно. Я с ним уже на этот счет договорился. — Ну все, вон ко мне твои мучители с ядом идут, — кивнул он в сторону вошедшей медсестрички со шприцом. — Не с ядом, а с малиновым вареньем. — Ну все, пока, Борь. Вечером еще позвоню.